18. Отныне Лила взяла за правило именно таким способом решать самые острые проблемы. Она могла уйти из дому рано утром и не возвращаться до вечера, наплевав на Энсо, который один крутился с клиентами, на Джинаро и на моих дочерей. Мне по-прежнему на время своих поездок приходилось оставлять их на нее. С ней было все труднее договориться. Стоило сказать ей хоть слово поперек, как она молча разворачивалась и уходила. Карман утверждала, что Лила ходит на старое кладбище в Даганеллу, а там останавливается возле какой-нибудь детской могилы и думает о тине, у которой даже могилы нет, а потом бродит по заросшим аллеям и рассматривает выцветшие фотографии на старых захоронениях. Мертвые никуда не деваются, говорила мне Карман. У них у каждого свое надгробие и две даты рождения и смерти. А у ее дочки всего одна дата дата рождения. И это ужасно. Бедное дитя. Нет ей упокоения, и матери некуда прийти, чтобы посидеть рядом с ней. Но я не слишком верила Кармен, потому что знала, что она любит фантазировать на тему смерти. Я полагала, что Лила просто бродит по городу, ни на что не обращая внимания, в надежде, что боль, не отпускавшая ее даже спустя годы, хоть немного утихнет. А может, думала я, она со свойственным ей максимализмом И правда решила жить для себя, нисколько не заботясь об остальных. Но я-то знала, что это не в ее характере, и боялась, что она, когда не выдержит, отыграется на Энсу, Рино, мне и моих дочерях, а то и на случайном прохожем, которому взбредет в голову о чем-нибудь ее спросить или просто не так на нее посмотреть. Дома я еще могла ее одернуть, а на улице. Каждая ее отлучка вселяла в меня чувство тревоги. Но в то же время, слыша, как хлопнула ее дверь и по лестнице застучали, удаляясь ее шаги, я все чаще вздыхала с облегчением. Это означало, что она идет не ко мне, чтобы вызвать меня на очередной скандал и стараясь уколоть меня побольнее, нападать на старших девочек и говорить гадости про Имму. Я постоянно думала о переезде. Оставаться в квартале не имело никакого смысла ни для меня, ни для Деда, ни для Эльзы, ни для Иммы. Даже Лила, вернувшись после операции из больницы, без устали внушала мне. «Уноси-ка ты отсюда ноги лину. Что ты тут забыла? Ты что, обед при святой деве дала торчать в этой дыре?» Она намекала, что я не оправдала ее ожиданий, что моя жизнь в квартале была капризом интеллектуалки, а ей и всем, кто здесь родился, моя ученость и мои книжки не принесли и никогда не принесут никакой пользы. Ее слова казались мне обидными. Она как будто хочет меня уволить за низкую производительность, — думала я.